Продуман до мельчайших деталей и отвечает легенде, согласно которой вы вкладываете средства в поиск сокровищ, что и потребовало вашего присутствия на месте и участия в предприятии.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 «Фактор безопасности, — констатировал Блоуфилд, — имеет во всех подводных операциях первостепенное значение. Я надеюсь, что этот фактор занимает достойное место в ваших программах подготовки. Есть какие-нибудь вопросы?» Бруно Байер из немецкой секции заговорил. «Абсолютно ясно, что номер один будет осуществлять непосредственный контроль в районе «З».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 «Верховным главнокомандующим. Его приказам следует подчиняться, как моим собственным. Надеюсь, по этому вопросу мы договорились». Блоуфилд оглядел собрание острым, пристальным взглядом. Каждый выразил свое согласие. «Итак», — произнес Блоуфилд, — «собрание закрыто. Я прикажу группе обезвреживания убрать останки номера двенадцать». Номер восемнадцать, соедините меня, пожалуйста, с номером один на двадцать мегагерц. С восьми часов французская почтовая служба не работает на этой частоте. Глава седьмая. Пристегните ремни. Джеймс Бонд соскреб остатки йогурта. Со дна картонки, на которой значилось продукт из козьего молока с нашей собственной козьей фермы Стэнвэй, Глостершир.